Глава 8 Разговор в море. Ремонтные работы, которые продолжались на морской фее в течение двух дней, не давали возможности использовать ее парусное оснащение в полной мере. Но, несмотря на это, сильный северный бриз наполнял ее паруса, и быстроходная шхуна мчалась на юг. Всего за три дня она прошла 400 миль от Ментарна, самой удаленной юго-восточной точки Великих островов Муншей, и Дюдермонт повернул корабль на запад, в открытое море, пройдя у южного побережья островов. «Мы будем идти два дня ввиду островов Муншей», сообщил Дюдермонт команде. «Вы отправляетесь в Корвелл?» быстро прервал его Данкин высокая мачта, который, казалось, не переставал задавать вопросы. «Думаю, что хотел бы высадиться на Корвелле, прекрасный город во всех отношениях». Эффективность принятой этим коротышкой высокомерной позы значительно уменьшилась, когда он начал дергать себя за ухо, выдавая этими нервными движениями владевшее им беспокойство. Дюдермонт проигнорировал надоедливого человечка. «Если ветер сохранится...» «Завтра утром мы пройдем мимо места, именуемого Драконьей Головой», – пояснил он. «Затем мы пересечем широкую гавань и высадимся в деревню Вингейт, чтобы в последний раз пополнить запасы продовольствия. Ну а потом в открытое море, дней двадцать пути или вдвое больше, если не будет ветра». Бывалая команда поняла – что их ждет трудное путешествие, но все как один закивали в знак согласия. Ни слова протеста, за одним исключением. «Вингейт?» – запротестовал Данкин. «Но мне понадобится целый месяц, чтобы выбраться оттуда». «А кто сказал, что ты покидаешь нас?» – спросил его Дюдермонт. «Тебя высадят там, где мы выберем, после того, как вернемся». Это заставило Данкина замолчать, или, по крайней мере, изменило ход его мыслей. Но прежде чем капитан успел сделать три шага в сторону, Данкин снова заговорил. — Ты имеешь в виду, если вы вернетесь? Ты ведь провел у побережья мечей всю свою вонючую жизнь, Дюдермонт, и знаешь об этих слухах. Капитан медленно, но угрожающе повернулся лицом к коротышки. Оба они слышали тот ропот, который породили слова Данкина. Волны шепота прокатились по палубе. Не глядя на Дюдермонта, Данкин осмотрелся вокруг, и кривая усмешка на его физиономии стала еще шире, когда он заметил, что команда явно занервничала. «Скажи им!» Нагло уставился он на капитана. Дюдермонт и глазом не моргнул. «Ты ведь не поведешь их на легендарный остров, не рассказав им всех легенд?» — коварно спросил Данкин. «Этот человек любит строить козни», — прошептала Кэти Бридзирту. «И нарывается на неприятности», — шепнул Дзирт в ответ. Дюдермонт выдержал долгую паузу, пристально глядя на Данкина. Суровый взгляд капитана постепенно согнал с лица коротышки его дурацкую хмылку. Затем Дюдермонт посмотрел на Дзирта, как всегда, когда ему была нужна поддержка, и на Кэти Бри, никто из них, казалось, не принял всерьез зловещих слов Данкина. Их уверенность приободрила его, и капитан повернулся к Гарклу, который, как обычно, казался рассеянным, будто вообще не слышал этого разговора. Остальные члены экипажа, по крайней мере те, кто находился неподалеку от штурвала, слышали, и это отразилось на их поведении. — Так скажи, — резко спросил Роби-Ярд, что это за великая тайна Каэрвича? — Ах, капитан Дюдермонт! вымолвил Данкин сочувственным тоном. Кэрвич, спокойно начал Дюдермонт, может оказаться всего лишь легендой. Неногие утверждают, что побывали там, ибо это очень, очень далеко от населенных земель. Это мы уже знаем, заметил Рабиярд. Но если остров не более чем легенда, и мы просто поплаваем по пустынным водам, «Пока не придет время вернуться, что здесь плохого для морской феи? На что намекает этот ничтожный червь?» Дюдермонт бросил на на тяжелый взгляд, испытывая сильное желание придушить его на месте. «Некоторые из тех, кто побывал там», — начал капитан, тщательно подбирая слова. «Говорят, что были свидетелями необычных видений». «Там водятся привидения!» Драматично прервал его Данген. «Каэрвич остров, населенный привидениями!» громогласно заявил он, прыжками перемещаясь по палубе и дико вглядываясь в лицо каждому из находившихся поблизости моряков. «Там корабли-призраки и ведьмы!» вопил он. «Довольно!» Прервал его дзирт. «Заткнись!» – посоветовала коротышке Кэти Бри. Данкин умолк, но при этом посмотрел на девушку с видом явного превосходства, полагая, что сегодня выиграл он. «Все это слухи!» – громко сказал Дюдермонт. «Слухи, о которых я собирался рассказать вам, когда мы доберемся до Вингейта, но не раньше». Капитан сделал паузу и обвел глазами свою команду. Этим взглядом он просил дружбы и верности, просил поддержки людей, которые были рядом с ним столь долго. «Я бы рассказал вам», – настаивал он, и все, кто был на борту, за исключением, может быть, Данкина, поверили ему. «Это плавание не ради глубоководья и не против пиратов». Продолжал Дюдермонт. «Это для меня лично. Я должен осуществить его из-за происшествия на Док-стрит. Быть может, морская фея плывет навстречу бедам. Быть может, ответом Но я должен идти вперед, каков бы ни был исход. Я не стану заставлять никого из вас идти со мной. Вы преследовать пиратов». и в этом отношении вы были самой лучшей командой, о которой только может мечтать любой капитан». Вновь последовала пауза, долгая пауза, во время которой капитан поочередно встречался взглядом с каждым членом экипажа. Последними оказались Кэйтибри и Дзирт. «Любой из вас, кто не желает идти к Аэрвичу, может высадиться в Венгейте». Продолжил Дюдермонт. Это было из ряда вон выходящим предложением, которое поразило команду. «Вам заплатят за то время, что вы провели на борту морской феи. Плюс премиальные, от меня лично. Когда мы вернемся...» «Если вы вернетесь...» Ехидно вставил Данкин, но Дюдермонт проигнорировал его замечание. «Когда мы вернемся...» повторил капитан еще более твердо. «Мы заберем вас. Не будет никаких вопросов в отношении вашей преданности, никаких наказаний для тех, кто не пойдет к Аэрвичу». «Послушать, так каждый остров населен привидениями», – фыркнул Рабиярд. «Если бы моряки верили каждому слуху, что передается шепотком, – Они вообще не осмелились бы плавать вдоль побережья мечей. Морские чудовища неподалеку от глубоководья, свернувшиеся кольцами змеи Руатима, пираты нелантера они Нилантерцы-то как раз существуют, — вставил один из моряков, и все как один весело засмеялись. «Точно — Точно! — ответил Робиярд. Некоторые слухи могут оказаться верными. «А если Каэрвич на самом деле населен привидениями?» спросил другой моряк. «Тогда мы причалим к берегу утром», ответил Вейлан, перегнувшись через поручни палубы юта, «и покинем остров после полудня». «А ночь оставим призраком», закончил один из моряков под общий смех. Дюдермонт испытал чувство благодарности ко всем этим людям, особенно Крабиярду, от которого капитан никогда не ожидал такой поддержки. Когда вслед за этим провели перекличку экипажа, ни один человек не выразил желание сойти с корабля в Венгейте. Данкин взирал на происходящее с возрастающим изумлением. Он попытался было красочно расписать ужасы Каэрвича, но его просто высмеяли. Ни Дзирт, ни Кэти Бри не удивились единодушной поддержке, оказанной Дюдермонту. Команда морской феи плавала вместе достаточно долго, чтобы по-настоящему сдружиться, а Кэтибри и Дзирт имели большой опыт, чтобы понимать связь между дружбой и преданностью. «Ну, а я сойду в Венгейте», — сказал, наконец, расстроенный Данкин. «Я ни за что не пойду на Каэрвич, населенный призраками». «Кто предложил тебе такой выбор?» — спросил его Дзирт. «Капитан Дюдермонт только что сказал». Начал Данкин, поворачиваясь к капитану и тыча в его сторону пальцем. Слова застряли у него в горле, ибо кислое выражение лица Дюдермонта объяснило ему, что предложение не предназначалось ему. «Вы не можете держать меня здесь!» – запротестовал Данкин. «Я посланец его тиранства. Меня надо было высадить в минтарне. «Тебя убили бы прямо в гавани», – напомнил ему Дзирт. «Хорошо, тебя выпустят в ментарне». пообещал Дюдермонт. Данкин понял, что это означало. «Когда мы сможем провести должное расследование в отношении твоей роли в подготовке засады против морской феи», продолжил Дюдермонт. «Я ничего не сделал», воскликнул Данкин, дергая себя за ухо. Вскоре после того, как ты сообщил мне о том, что присутствие Дзирта на борту морской феи мешает пиратам атаковать нас, ты все устроил так, чтобы увести его с корабля, — сказал Дюдермонт. Но меня самого чуть не убили, — завопил Данкин, протестуя. Если бы я знал, что те бандиты охотятся за вами, я бы ни за что не поплыл бы на лодке в гавань. Капитан взглянул на Дзирта. «Похоже на правду», — признал Дроу. Тюдермонт сделал паузу, затем кивнул. «Я считаю тебя невиновным», — сказал он Данкину, «и согласен вернуть тебя в Ментарн после нашего путешествия на Каэрвич». «Значит, ты подберешь меня на обратном пути в Вингейте, заключил Данкин, но капитан покачал головой. «Слишком далеко», — ответил он. «Никто из моей команды не высаживается в Венгейте. И раз я должен вернуться в Минтарн, я пойду от Каэрвича северным путем, обходя Муншей с севера». «Тогда высади меня в Венгейте, и я найду способ встретиться с тобой в каком-нибудь городе на севере Муншея», — предложил Данкин. «И где ты найдешь там город?» поинтересовался Дюдермонт. Данкин ничего не ответил. «Если ты хочешь оставить корабль, можешь сойти в Ингейте», предложил Дюдермонт. «Но я не могу гарантировать твое возвращение оттуда в Минтарн». Капитан повернулся и направился к своей каюте. Он вошел в нее, не оборачиваясь, оставив перепуганного Данкина стоять с поникшей головой возле штурвала. «Твои знания Каэрвича очень пригодятся нам», — сказал Дзирт, похлопав его по плечу. «Мы ценим твое присутствие». «Поплэйли, поплэйли», — добавила Кэти Бри. «У нас впереди приключения и дружба. Чего еще можно желать?» Дзирт и Кэти Бри отошли, обмениваясь веселыми улыбками. «Я здесь тоже новичок», — сказал Данкину Гаркл-Гарпел. «Но я уверен, что будет здорово!» Данкин подошел к поручням. Он вынужден был признаться самому себе, что ему нравилась морская фея. Лишившись родителей в юном возрасте, Данкин отправился в море еще мальчишкой, проведя большую часть последующих двадцати лет на пиратских судах среди самых жестоких бандитов побережья мечей. Никогда еще не приходилось ему видеть корабль, экипаж которого был связан такими тесными дружескими отношениями. А как они вырвались из пиратской западни в Ментарне, это до сих пор восхищало Данкина. В течение нескольких последних дней он вел себя как дурак, а ведь Дюдермонт наверняка знала его прошлом. или, по крайней мере, подозревал, что Данкин вдоволь попиратствовал в свое время. И все же капитан отнюдь не обращался с ним как с пленником, и, по словам темного эльфа, они на самом деле хотели, чтобы он отправился с ними на Каэрвич. Данкин перегнулся через поручни, поглядел на стаю дельфинов, которые танцевали в волнах, создаваемых кораблем, и опять погрузился в свои мысли. «Ты снова думаешь о них?» донесся до угрюмого дворфа голос откуда-то сзади. Это был его друг Реджис. Бреннер не ответил. Он стоял на склоне, известном как Склон Бреннера, на краю долины дворфов, в четырех милях от пирамиды Кельвина. Это было его любимое место размышлений, хотя груда камней не так уж и возвышалась над плоской тундрой. В ней было едва ли пятьдесят футов. Каждый раз, когда он взбирался по крутой и узкой тропе, Бреннеру казалось, что он поднимается к самим звездам. Реджи совсем запыхался, карабкаясь последние двадцать футов, чтобы встать рядом со своим бородатым другом. «Мне так нравится здесь ночью», – заметил хафлинг. «Но в следующем месяце будет не так уж много ночей», – радостно продолжил он, пытаясь вызвать улыбку на лице Бреннера. Его замечание было справедливо. Летние дни в долине ледяного ветра, находящейся далеко на севере, были очень длинными, но в зимнем небе солнце появлялось лишь на несколько часов». «Да, у меня немного времени», — согласился Бреннер. «Времени, которое я хочу провести один». Говоря это, он повернулся к Реджису, и даже в темноте Хафлинг смог рассмотреть его нахмуренное лицо. Но Реджис знал истину. Бреннер больше делал вид, чем сердился по-настоящему. «Одному тебе здесь было бы невесело», — — возразил Хафлинг. — Ты думал бы о Дзирте и Кэти Бри и скучал по ним, так же, как и я, а к утру превратился бы в настоящего рычащего Йети. Я, разумеется, не могу этого допустить, — продолжал Реджис, укоризненно грозя пальцем. — А правде говоря, дюжина дворфов просила меня подняться сюда и улучшить твое настроение. Бренор фыркнул, не находя подходящего ответа. Он отвернулся от реджиса главным образом потому, что не хотел, чтобы Хафлинг заметил улыбку, появившуюся в уголках его рта. За шесть лет, прошедшие с тех пор, как Дзирт и Кэтибри ушли отсюда, Реджис стал самым близким другом Бренора. Хотя же дворфов по имени Стаммпет, скребущий коготь, почти все время находилась рядом с бренором, особенно в последнее время. Поговаривали об укреплении связи между королем Дворфов и этой женщиной шепотом, сопровождаемым хихиканьем. Но именно Реджис знал Бреннера лучше всех. Реджис, который приходил сюда именно тогда, когда Бреннер в самом деле нуждался в общении, как он сам это признавал. С момента своего возвращения в долину Ледяного Ветра старый дворф постоянно думал о Дзирте и Кайтебри. От глубокой депрессии Бреннера спасали только те огромные усилия, которые он предпринимал, чтобы вновь открыть шахты дворфов, и Реджис, который всегда был рядом, улыбаясь и уверяя Бреннера, что Дзирт и Кайтебри вернутся к нему. «Где они? Как ты думаешь?» — спросил Реджис после долгого молчания. Бреннер улыбнулся и пожал плечами, глядя на юг и на запад, но не на Хафлинга. «Там!» — ответил он. «Там!» — повторил Реджис. «Дзир ты, Кэти Бри, и ты скучаешь по ним так же, как и я!» хафлинг ближе. и положил руку на мускулистое плечо Бреннера. «И я знаю, что ты скучаешь по кошке», — сказал Реджис, вновь отвлекая Дворфа от его мрачных мыслей. Взглянув на него, Бреннер не мог удержаться от улыбки. Упоминание Гвенвивар напомнило Бреннеру не только о его конфликте с Пантерой, но и о том, что Дзирт и Кейти Бри — два его дорогих друга. не одинокие и способны на большее, чем просто позаботиться о себе. Двор и Хафлинг еще долго стояли на склоне той ночью, молча вслушиваясь непрекращающийся ветер, давший долине ее имя и ощущая себя гостями звезд. Пополнив запасы продовольствия в Венгейте, И, совершив ремонтные работы, экипаж морской феи вышел в море и вскоре оставил острова Муншей далеко позади. Но всего через день пути стих ветер. Они находились в открытом океане, поле их зрения не было ни клочка суши. Отсутствие ветра не остановило шхуну, на борту которой находился Рабиярд. Но силы чародея были ограничены. Он не мог наполнять паруса ветром в течение долгого времени и довольствовался тем, что обеспечивал медленное, но постоянное продвижение корабля. Так без всяких событий проходили жаркие дни. Морская фея шла по океанской зыби, раскачиваясь и скрипя. Через три дня после выхода из Вингейта Дюдермонт установил строгое нормирование продуктов. как в целях борьбы с участившимися случаями морской болезни, так и для экономии запасов продовольствия. По крайней мере, экипажу не приходилось беспокоиться о пиратах. Немногие корабли заходили так далеко, и уж во всяком случае не грузовые и не торговые суда, поэтому для пиратов здесь не было ничего привлекательного. Единственными врагами команды... Были морская болезнь, солнечные ожоги и бесконечная скука дней, проведенных в окружении лоского водного пространства. Лишь пятый день плавания принес некоторое разнообразие. Дзирт, находившийся на носу, увидел спиной плавник огромной акулы, плывущей параллельно курсу шхуны. Дроу сообщил это Вейлану, который был в то время в вороньем гнезде. «Двадцать футов!» – крикнул юноша, которому удалось, используя преимущество своего положения, разглядеть тень гигантской рыбы. Вся команда высыпала на палубу и, издавая возбужденные крики, похватала гарпуны. Однако мысли о том, как загарпунить эту рыбину, куда-то исчезли по мере того, как Вейлан сообщал морякам о все новых акулах, которых ему удавалось рассмотреть. Несмотря на то, что во внезапно вспенившейся воде стало трудно различать их спинные плавники, по оценкам Вейлана, несомненно, самым точным, их окружала стая в несколько сотен акул. Несколько сотен! И многие из них были такими же огромными, как та, которую заметил Дзирт. Возбужденные восклицания моряков быстро сменились молитвами. Стая акул оставалась рядом с морской феей в течение всего дня и последующей ночи. Дюдермонт полагал, что акулы просто не знали, что делать с судном. И хотя никто из членов команды вслух не говорил этого, все надеялись, что прожорливые рыбы не примут по ошибке морскую фею замчащегося кита. На следующее утро акулы исчезли. так же неожиданно и необъяснимо, как и появились. Дзирт провел большую часть утра, расхаживая по кораблю и даже взбираясь несколько раз на грот-мачту в воронье гнездо, но акул не было видно. «Они не отвечают нам», заметила Кейти встретив Дзирта, когда он в очередной раз спускался с грот-мачты. «Никогда!» «Я уверена, что у них свои пути, о которых мы ничего не знаем». Эти слова поразили Дзирта, как откровение, напомнив ему о том, насколько мир вокруг него оставался непознанным, даже теми, то как Дюдермонт провел большую часть своей жизни в море. Водная стихия и огромные существа, населявшие её, жили по своим законам. которых он никогда не мог до конца понять. Осознание этого, вместе с озерцанием окружавшей их бесконечной водной равнины, напомнило Дзирту о том, как малы они были на самом деле и сколь огромной могла быть природа. При всем том, чем он обладал, при его подготовке, великолепном оружии, сердце воина, он был бесконечно мал, всего лишь крошечным пятнышком на сине-голубом гобелене. Дзирт на нашел эту мысль, тревожащий и успокаивающий одновременно: Да, он мал и незначителен, один глоток для той рыбины, что легко догнала морскую фею. И все же он, часть чего-то гораздо большего, фрагмент некой мозаики, которая была неизмеримо громаднее всего, что могло представить его воображение. Он приобнял за плечи Кейтибри, уютно соединив себя с другим, дополнявшим его фрагментом мозаики, и она доверчиво прижалась к нему. На следующий день поднялся ветер, и Шхуна устремилась вперед под дружные аплодисменты команды. Однако Рабиярд скоро охладил их пыл. Чародей владел заклинаниями, позволяющими предвидеть изменения погоды, и сообщил Дюдермонту, что ветер был предвестником сильнейшего шторма. С этим они ничего не могли поделать. Поблизости не было никаких портов, вообще никакой суши, поэтому Дюдермонт приказал лишь закрепить все, что было возможно, и задраить люки. Следующая ночь оказалась... одной из худших в жизни Кайтибри. Никто из экипажа шхуны не мог припомнить такого сильного шторма. Юдермонт и сорок членов команды укрылись под палубой корабля, а морская фея мчалась сквозь бурю. Длинный стройный корабль швыряло из стороны в сторону, и несколько раз он лишь чудом не перевернулся. Робиярд и Гаркл трудились, не покладая рук. Рабиярд находился на палубе большую часть времени, лишь иногда ненадолго укрываясь внизу и наблюдая за палубой с помощью магического глаза. Всё это время он творил заклинания в попытках противостоять яростным ветрам. Гаргл, Гвинвивар и несколько моряков, перемещаясь на четвереньках, боролись с крысами и обследовали корпус корабля, передвигая ящики с продовольствием. У Гаркла оказалось несколько особенных заклинаний, которые позволили хорошенько осветить все вокруг, а еще увеличивать в объеме дерево, чтобы заделывать трещины, появлявшиеся в корпусе судна. Моряки носили с собой куски просмоленного каната, которыми они затыкали течи. Кэти Бри, как и многие другие, чувствовала себя настолько плохо, что даже не могла двигаться. Корабль временами так сильно швыряло, что многие члены экипажа были вынуждены привязаться, чтобы не отскакивать рикошетом от стен и нанести вреда друг другу. Бедному Данкину досталось больше всех. Как-то раз, потянувшись за предложенным ему куском каната, он полетел вверх тормашками и врезался в бимс с такой силой, что расшиб плечо и сломал запястье. В ту ночь на борту морской феи никто не спал. Наутро корабль сильно кренился на левый борт, но по-прежнему был на плаву. Удалось пройти сквозь шторм, не потеряв ни одного человека. Те члены экипажа, кто был в состоянии передвигаться, трудились все утро, чтобы поднять единственный уцелевший парус. Около полудня Кейти Бри сообщила из Вороньего гнезда, что к северу и западу от корабля в воздухе полно птиц. Дюдермонт издал глубокий вздох облегчения. Он опасался, что из-за шторма они сбились с курса и не смогут вовремя оправиться от его последствий, чтобы зайти на скалы чаек, последнее нанесенные на карту острова на пути каэрвичу. Как выяснилось, они отклонились далеко к югу от выбранного курса, и вынуждены были неистово гиистово трудиться, а особенно бедняги Рабиярд и Гаркл. Синеватые мешки под глазами обоих чародеев указывали на их истощение от физического и магического напряжения. Морской фее удалось изменить курс, чтобы добраться до скал чаек название которых, как оказалось, полностью соответствовало действительности. Это были бесплодные камни, многие несколько меньше, чем шхуна, а на некоторых местах хватало только для двух-трх моряков. Две скалы были довольно велики, почти с милю в поперечнике. Все они были скорее белыми, чем серыми, покрытыми толстым слоем гууаано,тичьего помеёта. Когда морская фея приблизилась к скалам, Тысячи и тысячи чаек взмыли воздух, создав вокруг корабля огромное облако, пронзительно и злобно крича и осуждая вторжение в их отчину. Дюдермонт нашел спокойную небольшую бухту, где можно было заняться ремонтными работами и где все члены экипажа смогли поочередно выбраться на сушу, чтобы почувствовать под ногами твердую поверхность и хоть немного отдохнуть. Несколько позже, в тот день, капитан стоял на самом высоком месте скал-чаек, в футах в пятидесяти над уровнем моря, вместе с Дзиртом и Кайтибри. Он смотрел на юг в подзорную трубу, хотя и не ожидал обнаружить там ничего, кроме водной глади. Почти две недели ушло на то, чтобы покрыть 500 миль, отделявших западную оконечность Муншея от скал-чаек, почти вдвое больше времени, чем ожидал Дюдермонт. И все же капитан по-прежнему был уверен в том, что им хватит продовольствия и они найдут путь к Эрвичу. Никто ничего не говорил об острове с тех пор, как морская фея вышла из Вингейта. По крайней мере открыто, И Дзирт слышал нервное перешептывание членов команды, разговоры о призраках и тому подобном. «Пятьсот миль позади, и пятьсот надо пройти», — сказал Дюдермонт, глядя в подзорную трубу на юг и запад. «Неподалеку отсюда, на юге, есть остров, где мы могли бы пополнить запасы продовольствия». «Нам это необходимо?» — спросил Дзирт. «Нет, если мы с хорошей скоростью доберемся до Каэрвича и таким же образом вернемся», — ответил капитан. «И что же ты решил?» – спросила Кейтибри. «Меня утомляют и задержки, и само путешествие», – ответил Дюдермонт. «Это потому, что ты боишься того, что ожидает тебя в конце пути», – рассудила Кейтибри. «Кто знает, что мы найдем на Каэрвиче и даже существует ли Каэрвич?» «Он там», – настаивал капитан. «Мы всегда сможем остановиться на другом острове на обратном пути», – предложил Дзирт. «Конечно, если у нас достаточно провианта, чтобы добраться до Каэрвича». Дюдермонт кивнул. «Они отправятся прямо на Каэрвич». Капитан собрался ориентироваться по звездам. Это все, на что он мог рассчитывать. Он надеялся, что карта, которой снабдил их Тарнхилл, была точной. Он надеялся, что Каэрвич действительно существовал, и в то же время какая-то часть его «я» надеялась, что это не так.